Глава 16. Москва. На лекцию по линии общества знаний я сегодня поехал в Институт врачебной косметики. Даже любопытно стало, что это за учреждение, чем оно конкретно занимается, когда Ионов предложил туда пойти лекцию прочитать. Правда, лекция была, конечно, крайне мало сочетающейся с той работой, что можно ожидать от Института под таким интересным названием. Впрочем, мне ли удивляться? А уж сотрудникам института и подавно. К ним же постоянно вот так разные лекторы приходят и по каким только темам с ними не работают. Тут же как раз недавно была двухлетняя годовщина по поводу кровавого воскресения. Не того, что в Российской империи однажды устроили, а резни ирландцев в 1972 году устроенной британскими военными и полицией, когда они подавляли мирную демонстрацию. Убили они тогда 13 демонстрантов без всякого повода с их стороны. По крайней мере, никакого оружия у убитых обнаружено не было. Благодатная тема для советской пропаганды, и самое главное, имеющая все основания для того, чтобы быть освещенной. Тут уже только о пропаганде речь совершенно не идет. Это освещение реального события во всей его неприглядной полноте, использование существующего исторического факта для того, чтобы изложить, как при капитализме, при всех декларируемых правах человека и неприкосновенности личности, может демократическое государство в отношении граждан себя вести. И любопытно, что при этом никто из государственных британских чиновников наказан за ту резню, так и не был. Вот тебе и демократия, и права человека, и конституционные права граждан, и независимая судебная система, и все остальное. Хотя формально, конечно, Великобритания монархия, и конституция официальной у них нет. Но в качестве реальной конституции у них пару конституционных законов есть, со всеми теми моментами, что во многих других государствах в одну конституцию объединены. Так что не имеет они права вот так граждан массово убивать в мирное время, но безнаказанно при необходимости этим занимается. Естественно, что в зале подавляющее число, раз уж такое это учреждение, было именно женщин, и что радовало, люди были разных возрастов. Почему это так важно? Вспоминаю, как друзья рассказывали в начале 21 века про всякие научные институты в Москве. Мол, когда заходишь туда, то еще попробуй найти там кого-нибудь моложе 40 лет. Все сплошь старики ходят и люди, которым уже скоро пора будет идти на пенсию. Рассказывали мне даже про конкурс какой-то для молодых ученых, который пришлось отменить, потому что на него всего одну заявку подали. Всего один молодой ученый младше тридцати пяти лет нашелся. Что это за конкурс при одном единственном участнике? А вот сейчас глазу приятно видеть, что люди сидят в зале всех возрастов, молодежи полно, наряду с опытными сотрудниками. Так что у специалистов старшего возраста, уверенно, смена подрастает, которая подхватит знамя, когда их на пенсию придет пора отправлять. Да, в данный момент в науке, даже в таких отраслях, как врачебная косметика, в Советском Союзе полный порядок. Быть ученым очень даже престижно. И не только престижно, но и с точки зрения уровня жизни более чем выгодно. И это в том числе и прекрасный способ быстро жилье получить из-за заботы государства о своих молодых специалистах. Что уж говорить о зарплате кандидата наук, который в научном институте работает. Это вообще счастливчик. Рассказал всю историю про резню ирландцев ярко в красках, с положенным и вполне испытываемым мной негодованием, Начал немножечко издалека, рассказав в целом о тяжелой судьбе ирландского народа под колониальным гнетом Британской империи. Уже хорошо мной ранее проработанная тема, так что цифрами и фактами я владел уверенно, и аудитория это чувствовала. Информация про миллионы сбежавших из Ирландии и миллионы умерших с голода в XIX веке глубоко впечатлила женщин. Не могла не впечатлить. И на этом фоне детальная информация о недавнем хладнокровном расстреле мирной демонстрации с 13 погибшими прямо на месте и еще одном матран в больнице, конечно, легла в канву предыстории уничтожения и угнетения ирландцев высокомерными британцами. Вопросы посыпались один за другим. Некоторые из них демонстрировали полную неграмотность в международных отношениях тех, кто их задавал. Несколько женщин чуть ли не войну предлагали советскому правительству Великобритании объявить, выставив Лондону ультиматум, чтобы британцы прекратили притеснять ирландскую нацию на своей территории под угрозой ядерной войны. Говорят, что женщины в силу своего пола мирные и гораздо более спокойные, чем те же самые мужики. Но тот, кто так думает, оказавшись сейчас в этом зале, вполне мог бы свою точку зрения и переменить. Как-то получилось у меня создать своим выступлением такую атмосферу, что если бы сейчас я открыл запись добровольцев в первый советский отряд, который должен отправиться в Северную Ирландию, освобождать угнетенных британцами ирландцев, то у меня были бы шансы несколько десятков добровольцев в него тут же и набрать. Люди сейчас все же очень искренние. Если негодует в адрес колониалистов и имперских угнетателей, то делает это всерьез, а не для проформы, и свои слова готовы и делом подтверждать, так что пришлось мне немножечко даже утихомиривать все это бушевавшее море женского негодования. Объяснил в том числе, что Великобритания, конечно, чрезвычайно неприятное государство, и для Советского Союза тоже, но все же располагает ядерным оружием, поэтому никаких ультиматумов в их адрес и речи идти не может. Ну и призвал не забывать, что и союзник у Великобритании крайне неприятный Соединенные Штаты Америки, а у американцев не то что много, а очень много ядерного оружия. Да и в целом путь эскалации очень опасен. Никто не хочет вовлечь мир в Третью мировую ядерную войну. Так что мы просто должны помнить о том, что мы, осуждая всячески Британию за подобного рода вещи, должны сами быть лучше британцев. Руководство института не на шутку впечатлилось тем, какую бурю эмоций я смог в зале разжечь. Уезжал когда оттуда. Конечно, без традиционного пакетика с подарками не обошлось. В машине открыл его и посмотрел. Обнаружил там всякую советскую косметику. Ну, в этом я вообще без понятия, как разбираться. Подарок уже супруге отдам. Пусть смотрит, что там ей годится. Главное, порекомендую ей на состав внимания обращать. Сейчас, к сожалению, в косметику, что в СССР, что за рубежом, кладут различные вещества, которые в 21 веке с ужасом признают крайне негативно сказывающимися на женском здоровье. Жаль, что у меня нет химического образования для того, чтобы хоть что-то из этого списка вредных веществ вспомнить. Мог бы тогда прямо во время этой лекции какие-то из этих веществ и отметить, призвав их больше не использовать. Но, увы, чего никогда не знал, то и шанса припомнить нет. Как-то так. Подумал с улыбкой, вспомнив недавнее посещение того завода, что с драгоценными металлами работает, что неплохо было бы, если бы на каждом заводе, что ты посещаешь, Тебе выдавали что-то из фирменной продукции, вот как сегодня. Вышел бы тогда в прошлый раз с завода, открыл бы в машине пакетик, а там, к примеру, серебряный или золотой слиток лежит в благодарность от заводского руководства. Так чисто, пофантазировал, чтобы скучно не было. Надели пакетик, что мне тогда на заводе вручили, просто приятно побулькивал. Ничего по основному профилю деятельности завода Там, конечно же, не было и быть не могло. Москва, Московский государственный театр имени Ленинского комсомола. Актер Ленкома Семен Казимирович Барский очень удивился бы, если бы узнал, что он по ведомству ЦРУ проходит как агент, недавно завербованный одним из американских разведчиков в Москве. Такие вещи с ним никто не обсуждал. Он лично был уверен, что он помогает людям доброй воли бороться со свирепым тоталитарным коммунистическим режимом. Считал искренне, что даже глотка свободы гражданам советским нельзя сделать без пристального контроля со стороны страшного КГБ. Так что, когда его хороший знакомый, разделяющий его взгляды на недопустимость тирании Компартии, попросил его оказать помощь дипломату из посольства США, Он воспринял эту просьбу с большим восторгом. Что бы от него ни потребовались, но если этот шаг принесет в будущем больше свободы для порабощенных режимом граждан Советского Союза, то он будет горд тем, чтобы эту помощь оказать. Знакомый его предварительно рассказал, что этот американский дипломат будет на двух посольских приемах, куда и его пригласят тоже. И там он ему подскажет одного человека из советских граждан, с которым нужно будет как следует подружиться. Мол, этот человек по каким-то причинам важен для Америки, но ему ни в коем случае о любви Барского к демократии говорить нельзя. Надо просто с ним общаться, как с обычным советским гражданином, который ему лично, мол, показался интересным. Когда он немедленно изъявил согласие это сделать, ему сообщили и некоторые детали что это Павел Ивлев, молодой начинающий драматург, то есть тоже, как и он, имеет самое непосредственное отношение к театру. Но кроме этого он является еще и студентом в МГУ, а также подрабатывает журналистом в газете «Труд». Семену стало даже любопытно, что это за такой интересный молодой человек, который столько всего успевает делать. Никогда раньше ни о каком Павле Ивлеве он ничего не слышал. Но ему при встрече с американским дипломатом, прошедшей на какой-то квартире, куда его привезли на машине, уточнили, что пьеса Павла Ивлева уже поставлена в театре Ромен, и у него еще есть время, чтобы сходить на эту постановку и посмотреть на нее своими глазами. Сказали, что это было бы очень неплохо для того, чтобы получше с Ивлевым подружиться при встрече. Мол, если он скажет, что был в театре на его спектакле и начнет его пьесу обсуждать и хвалить, то Ивлеву, конечно же, будет очень приятно слышать лестные отзывы с его стороны. Симеон преисполнился скепсиса по поводу того, какой может быть пьеса, написанная настолько молодым драматургом. Все же обычно считается, что профессия – это для людей зрелых, много что повидавших в жизни. Поэтому им уже есть что сказать зрителям, которые придут в театр на их пьесы. Ну, раз уж американский друг рекомендовал это сделать, значит, дело это стоящее. Поэтому он немедленно пошел к руководству своего театра попросить на указанную пьесу контрамарки для себя и для жены. Жена у него тоже театром искренне увлекалась. Они познакомились на дне рождения одного из их общих друзей. И когда она узнала, что он сам актер, то с таким восторгом на него начала смотреть, что дальше у них отношения уже очень быстро стали развиваться. Заведующий театра по литературной части Линкома, когда он к нему с просьбой по поводу контрамарок обратился, тут же понимающих мыкнув спросил. Ты же хочешь посмотреть, как Андрей Миронов в необычном для себя Амплуа играет в саганской пьесе? Но ну, не ты первый, не ты последний из наших. «Андрей Миронов играет в этой пьесе?» — искренне поразился Семен. «Ну ты, брат, многое проспал!» — хмыкнул худрук. «Прилично уже дней играет. Это новость, я думал, уже все театры облетела. Еще пару недель назад, если кто просил о контрамарках в Ромен, что происходило, кстати, достаточно редко, это вообще не вопрос был. На любое место выдавали. А сейчас, когда там Андрей Миронов начал играть... Уже и билеты в кассах полностью пропали на эту пьесу. Так что и контрамарки по местам уже не такие удобные будут, как раньше. И вот это, конечно, смогло произвести на Семена впечатление. А даже начинающий драматург, а на такое уже произведение создал, что сам Андрей Миронов согласился, что бывало очень редко, за пределами своего театра-сатиры поработать. Контрамарки были на этот же вечер так что он уже с заранее предупрежденной супругой встретился около театра вечером, и они отправились на пьесу. Все было так, как и говорил Худрук. И Миронов играл в пьесе, и зал был абсолютно полный, ни одного свободного места в нем не было. А едва Семен устроился на своем месте, как тут же услышал разговор впереди себя, что не на шутку его заинтересовал. И это та самая пьеса, которую японцы... «Отобрали в этом году для того, чтобы поставить ее у себя в Токийском театре силами этой трупы. Представляете? Этому театру есть чем гордиться. Кто-то мне сказал, что в марте уже и поедут в Японию». И это, конечно, еще более усугубило впечатление. Семен стал ждать чего-то совсем необычного и сильного от этого похода в театр. Но пьеса оказалась совсем невыдающейся. Нет, он признал, что она в целом неплохая. Он бы в такой вполне согласился играть, тем более если бы его пригласили сыграть с ней вместе с Андреем Мироновым. Но ничего выдающегося в ней не было, видал он пьесы посильнее. Хотя вложенное в нее содержание, мораль о том, что люди могут быть лучше, чем другие люди о них думают, ему, конечно, понравилось. И конец у пьесы был неожиданный. А то ему было любопытно, как дело дальше пойдет после того, как избу подполили, Думал, что, учитывая, что это цыганский театр, речь пойдет уже о месте. Ему даже интересно было, как эта месть будет прописана, учитывая достаточно строгие требования к советским пьесам со стороны государства к драматургам. И как они собираются все это обыграть. А тут никакой мести. Напротив, главный герой проявил себя с лучшей стороны. Москва, квартира Ивлевых. Жена и парни спать уже легли, а я сидел в ночи и думал о будущем докладе для Андропова. Не хотелось мне только то в него включать, что уже на последней встрече озвучил. Ну, не идеолог я, а экономист. Мне бы что-нибудь по экономике туда полезного для СССР включить. А вдруг внедрят? А вдруг это как-то поможет потом легче после краха СССР людям распад страны пережить? И появилась у меня вдруг интересная идея, как соединить идеологическую вроде бы задачу с экономикой. В СССР много выделяют на культуру и идеологию, но именно что выделяют, без малейшей надежды обратно деньги какие-то получить. Если предложить идею, как не только вложить туда денег, а сделать конвейер для зарабатывания денег, да еще не только советских рублей, но и иностранной валюты для СССР не из сей сферы идеологии и культуры, конечно, это невозможно, решил продумать экономику заработка для государства на успешных кинофильмах. Я же экономист в этом, я понимаю. Сразу же поспешно стал все записывать, что в голову начало приходить. Создать, к примеру, особую комиссию при совмении с четырех достаточно молодых и энергичных людей, способных быстро решение принимать при поддержке кого-то, кто способен быстро любые бюрократические барьеры продавливать, им доверяя четверку, создать пул самых успешных режиссеров Советского Союза, изложить им правила игры, максимально доступное финансирование новых проектов, полную поддержку при прохождении через любые барьеры цензуры. А еще лучше, если цензуру сами эти четверки будут осуществлять как люди с полным пониманием важности того, что дело затягивать не надо, и на холодную воду, обжегшись на молоке, дуть не стоит. Импортной пленкой снабдить, самый лучший, и техникой, лучших операторов дать. В общем, создать все самые идеальные условия для того, чтобы режиссер мог беспрепятственно работать. Как условия поставить, что два из трех каждых снятых фильмов должны принести в два раза больше денег, чем на них потрачено было или в стране, если фильм больше для внутренней аудитории, или и в стране, и за рубежом. И пообещать, что режиссер, у которого это получится, получит заказ еще на три следующих фильма с максимальным благоприятствованием в их реализации. И таким режиссерам дать также возможность попробовать себя в картинах с привлечением известных зарубежных актеров. И эти картины уже должны быть нацелены на мировой прокат. И учитывать те особенности, которые могут позволить фильмам премии какие-то за рубежом получить. Поставил себе задачу также про кабельное телевидение в Америке разузнать, насколько оно уже состоялось как фактор, и есть ли возможность снимать и продавать этому самому кабельному телевидению еще и телевизионные сериалы, зарабатывая на этом хорошие деньги. В этом случае вполне можно опередить Бразилию, Индийский Болливуд и Турцию в выпуске на мировой рынок многосерийных фильмов, как сейчас их называют, или телесериалов, как я привык в будущем. Тема любви, измен, конкуренции за женское внимание, сложных жизненных перипетий, из которых благодаря своей энергии выбирается главный герой или героиня, всегда и везде актуальны и будут при наличии ярких героев и внятного сюжета. Хорошую прибыль Советскому Союзу приносить. И по телесериалам тоже настаивать на предоставлении всех возможностей для быстрой и эффективной работы. Послать, может быть, даже ведущих режиссеров, что захотят этим заниматься, на стажировку в Голливуд на те площадки, которые сериалы снимают. Пусть посмотрят, как это быстро и толково можно делать, не растягивая съемку каждой серии на несколько месяцев, как сейчас принято. Привыкли, понимаешь, делать по два десятка дублей без всякой необходимости? Уж я-то знаю, как быстро в будущем принаровились оперативно и вполне уместного качества телесериала снимать. По идее, надо делать так, чтобы 2-3 недели максимум на неделю уходило. И всячески толковых сценаристов продвигать, потому что при толковом сценарии даже не самые лучшие актеры все же смогут сериал вытащить. А вот если сценария и вовсе нет, или в нем множество логических дыр и поворотов, в которые практически никто в здравом уме поверить не сможет, то и самые лучшие звезды сериал этот, или фильм, ни в коем случае не спасут. Сколько раз я сам, поморщившись, выключал какой-то телесериал на одной из первых серий, потому что просто-напросто брови изумленно поднимались из-за того, как халтурно сработал сценарист. Часто ведь там были совершенно сногсшибательные суммы в бюджете. А смотреть это маломальски привередливому зрителю было просто-напросто невозможно. А были сериалы, в которых не так и много денег вложено, но сценарий очень хороший, и смотреть их было одно удовольствие. Даже прощалось то, что актеры не так хорошо играют, как хотелось бы. Жизненность — вещь важная. Надо верить в то, что ты смотришь тогда у тебя максимальный эмоциональный отклик будет». Ну что же, вроде бы предложение и по идеологии, как Андропов от меня хотел, а глубоко залезает в экономику, учитывая мощнейшие ресурсы в области киносъемок, огромное количество талантливых актеров и режиссеров, а также резко выросшие возможности советского государства из-за усилившегося потока долларов от нефти и газа закупать самое современное оборудование и отправлять на стажировки в тот же самый Голливуд режиссеров и сценаристов. Все вполне может получиться, если Андропов решит это дело реализовать и поддержку нужную найдет. Закончив с этим, я был собой очень доволен. Ну вот, уже не совсем по идеологии мой доклад будет. Надо бы еще пару вот таких идей придумать но пока что ничего такого в голове не появлялось, я решил еще одним делом заняться, которое надоело откладывать. Захотелось мне нарисовать тот самый автобокс для велосипедов, идея которого мне еще в прошлую субботу на стрельбище в голову пришла. Ну и расчеты все сделать, какого размера он должен быть, чтобы туда два взрослых и два детских велосипеда влезало. Закончив, присвистнул изумленно. Казалось бы, что там эти велосипеды по размеру, но нет, автобокс получался, как я не прикидывал, такого размера, что его только на небольшой грузовичок можно будет попытаться пристроить. Тут в такое сопротивление воздуха будет при движении. А что уж говорить об уязвимости профиля сбоку. При сильном порыве ветра запросто мою Варшаву и перевернуть на бок может. Ну что же, был в этом и один позитивный момент. «В инженера я точно не гожусь. Не мое это». «Значит, о таком будущем и не буду всерьез думать. Ясно, что про красивый импортный автобокс речь больше не идет. Обидно, блин». «Значит, не нужно мне и Италию по этому поводу тревожить. Мне нужен багажник на крышу со стойками, в которых в стоячем виде можно четыре велосипеда перевозить». А с этим мне вполне сможет помочь отечественный специалист с золотыми руками Вася Корнобеда с прибора строительного завода. Не жили богато, как говорится, нечего и начинать. Вспомнил, что видел еще как-то стойки для велосипедов к задней части машины прикрепленные, но тут же головой покачал. Пилится кто-нибудь взад моей Варшавы, дистанции не рассчитав, и минус два дорогих велосипеда. А еще хуже, если какой-нибудь веселый и нетрезвый водитель на грузовике решит меня попугать такой возможностью. И в самом деле, дистанцию не рассчитав, взад в машине и въедет. Озорников таких полно на дороге сейчас, в особенности, когда далеко от городов отъезжаешь. В них там все местные, включая кадры из ГАИ, так что сквозь пальцы смотрят на то, что водители под хмельком катаются на колхозных грузовиках. — Нечего вот таких кадров прикрепленными сзади к машине велосипедами провоцировать.